что сама справедливость обязана жизнью закону. Это было напечатано в старый Times Chronicle 26 февраля 1914 года, недели сзади до того, как началось дело о лишении Ирвина право выкупа плантации. и примерно...